Глава 6. Тополь до да березка. На рассвете следующего дня Абрамовна, приготовив все нужное к вставанию своей барышни, перешла пустынный двор ассоциационного дома и поплелась в измайловский полк. Долго она осведомлялась об адресе и, наконец, нашла его. Абрамовна не пошла на указанный ей парадный подъезд, а отыскала черную лестницу и позвонила в дверь третьем этаже. Старуха сказала девушке свое имя и присела на стульце, но не успела она вздохнуть, как за дверью ей послышался радостный восклик Женни, и в ту же минуту она почувствовала на своих щеках теплый поцелуй Вязьметиновой. «Голубка моя, красавица моя!» — лепетала старуха, ловя ручку Евгении Петровны. «Ручку-то, ручку ты ручку мне свою пожалуй! Как это ты, няня? Откуда ты?» Спрашивала ее между тем Жени, и ничего нельзя было разобрать, кто о чем спрашивал и кто что отвечал. Евгения Петровна показала старухе детей, квартиру и, наконец, стала поить ее чаем. Через полчаса вышел Вязьметинов, тоже встретил старуху приветливо и скоро уехал. После его отъезда Евгения Петровна в десятый раз принялась расспрашивать старуху о житье Лизы и все никак не брала в толк ее рассказа. «Я и сама, друг мой, ничего не понимаю, что это они делают», отвечала няня, покачивая на коленях двухлетнего сынишку Евгения Петровны. «Поедем к ней, няня». «Поедем, душа моя, пожалуйста, поедем». Евгения Петровна накинула бурнус и вышла со старухой. Через час они остановили своего извозчика у дома «Ассоциации». «Пойдем по черной лестнице», — сказала няня, и, введя Евгению Петровну в узенький коридор, отворила перед нею дверь в комнаты Лизы. Лиза стояла спиной к двери и чесала сама свою голову. Услыхав, что отворяют дверь, она оглянулась. «Бесстыдница! Бесстыдница!» — произнесла, покачивая головой Вязьметиного, и остановилась. «Не узнаешь?» — спросила она, дрожа от нетерпения. «Женни», — спокойно сказала Лиза. «Я, душка моя, я. Лиза моя милая, злая, недобрая. Это я», — отвечала Евгения Петровна и, обняв Бахареву, целовала ей лицо. «И не стыдно», — говорила она, прерывая свои поцелуи. «За что, про что разорвала детскую дружбу? Пропала, не отвечала на письма и теперь не рада. Ну скажи, ведь не рада совсем». «Нет, очень рада». «Как ты похорошела, Женни!» «Помилуй, двое детей, какой уж похорошеть, ну а ты?» «А я, вот как видишь, одна все?» «Нет, с людьми», — отвечала Лиза, слегка улыбнувшись. «Замуж не идешь? Никто не берет. За капризы? Верно так. Чаю, Женни, хочешь? Давай будем пить». «Вот прекрасно-то!» — раздался голос из-за двери, который несколько удивил Лизу. «Можно взойти?» — спросил тот же голос. — Это Разанов. Идите, идите! — крикнула Женя. На пороге показался Разанов и с ним дама под густым черным вуалем. Лиза взглянула на этот сюрприз, насупив бровки. Дама откинула вуаль и, улыбнувшись, сказала. — Здравствуйте, Лиза! — Поленька! Вот гостиный день у меня неожиданно. А вы отшельницей живете, скрываетесь. Мы с Женей сейчас же отыскали друг друга, а вы... «Целые годы в одном городе, а не дать о себе ни слуху, ни духу. Делают так добрые люди. Господа, не броните меня, пожалуйста. Я ведь одичала, отвыкла от вас. Садитесь лучше, дайте мне посмотреть на вас. Ну, что ты теперь, Полина? Я? Бабушка мой друг, бабушка-повитушка. Выходи, замуж принимать буду. Боже мой, что это тебя кинуло? А что? Я очень довольна. А ты, Женни, мать двух детей». «Чиновница? Да. И счастлива? Да. И муж не бьет, как ты когда-то предсказывала? Значит, счастливо, Значит, счастливо. кто Кто-то постучал в двери. «Войдите», — произнесла Лиза, и на пороге показался высокий, стройный Раймер. Он возмужал и даже немножко не по летам постарел. Разанов с Райнером встретились горячо, по-приятельски. «Здравствуйте, шпион», — произнес Разанов при его появлении. Райнер весело улыбнулся в ответ, и они поцеловались. В зале общество сидело нахмурившись. Все по-вчерашнему еще было в беспорядке, окна плакали, затопленная печка гасла и забивала дымом. Белоярцев молча прохаживался по зале и, останавливаясь у окна, делал нетерпеливые движения при виде стоящих у подъезда двух дрожек. «Бахарева наша уезжает куда-то», — сказала, входя в залу у Бертольди. «Куда это?» — буркнул Белоярцев. «Со своими друзьями». «И отлично делает!» Евгения Петровна упросила Лизу погостить у нее два-три дня, пока дом немножко отогреется и все приведется в порядок. Лиза сдалась на общую просьбу и уезжала. «А сегодняшнее заседание?» — крикнула Бертольде, проходившей через переднюю Лизе. «Я не буду». «Какое это у вас заседание?» — спросил ее Разанов на лестнице. Э? вздор, отвечала с неудовольствием Лиза. У Вязьметиновых в Измайловском полку была прихорошенькая квартирка. Она была не очень велика, всего состояла из шести комнат, но расположение этих комнат было обдумано с большим соображением и давало возможность расположиться необыкновенно удобно. Кроме очень изящной гостиной Зальца и совершенно уединенного кабинета Николая Степановича, влево от гостиной шла спальня Евгении Петровны, переделанная зеленой шелковой драпировкой, за которой стояла ее кровать, и тут же в стене была дверь в маленькую закрытую ниш, где стояла белая каменная ванна. Затем были еще две комнаты для стола и для детей, и, наконец, не в счет покоев, шли девичьи с черного хода и передняя с парадной лестницы. У Вязьметиновых уже все было приведено в порядок, все глядело тепло и приятно. «Раю тебя, моя умница», — говорила, раздевшись с детской няня. «Действительно хорошо», — подтвердила Лиза. Вязьметинов, возвратясь к обеду домой, был очень рад, застав у себя неожиданную гостью. Вечером приехал Розанов и они посидели, вспоминая многое из своего прошлого. Лиза только тщательно уклонялась от пытливых вопросов Николая Степановича о ее настоящем житье. Они взаимно произвели друг на друга неприятное впечатление. Лиза сказала о Вязьмитинове, что он стал неисправимым чиновником, а он отозвался о ней жене как о какой-то беспардонной либералке, которая непременно хочет переделать весь свет – на какой-то свой особенный лад, о котором и сама она едва ли имеет какое-нибудь определенное понятие. На ночь Евгения Петровна уложила Лизу на диване за драпри в своей спальне и несколько раз пыталась добиться у нее откровенного мнения о том, что она думает с собой сделать, живя таким странным и непонятным для нее образом. «Мой друг, оставь меня самой себе». Тихо, но решительно Отвечала ей Лиза. На другой день Розанов привез к вечеру Райнера. Вязьмитинову это очень не понравилось. «Ведь ты же с ним был знаком», — убеждал его доктор. «Да мало ли, с кем я был знаком», — отвечал Вязьмитинов. «Чудно, брат, как ты так в генералы и лезешь?» «Да, Николая Степановича трудно иногда становится узнавать», — произнесла краснее Женни, при которой происходил этот разговор — Ему как будто мешают теперь люди, которых он прежде любил и хвалил. Вязьмитинов замолчал и был очень вежлив и внимателен к Райнеру. «Тебе кажется, нравится Райнер?» — спросила Лизу, укладываясь в постель Женни. «Да, он лучше всех, кого я до сих пор знала», — отвечала спокойно Лиза и тотчас же добавила. «Чудо, как хорошо спать у тебя на этом диване!» Бахарева прогостила у подруги четверо суток, И стала собираться в дом. В это время произошла сцена. Няня расплакалась, и Христом Богом молила Лизу не возвращаться. «Я здесь на лестнице две комнатки нашла», — говорила она со слезами. «Пятнадцать рублей на месяц всего. Отлично нам с тобой будет. Кух мистер есть на дворе. По восьми рублей берет. Стол, говорит, у меня всегда свежий. Останься. Будь умницей. Утешь ты меня хоть раз, старуху». Лиза сердилась. «Матушка, Женюшка, умолишь хоть ты ее, неумолимую!» — приставала рыдая старушка. «Ничто не помогло. Лиза уехала».